Восьмое. Тейри сидела на диване в ожидании Эндрю. Дэйв ждал вместе с ней. Она прибежала сюда сразу после окончания занятий и очень переживала, какое решение вынесут. «Все будет в порядке», — произнес Дэйв. Он говорил это уже в третий раз. «Меня просто похлопали по руке и отпустили». У родителей Дэйва был друг-адвокат, который позвонил в университет, чтобы защитить права всех троих парней. После переговоров с них были сняты обвинения полиции. Все надеялись, что и серьезного наказания от учебного заведения тоже не последует. В наши дни студент, вовлеченный в совершение акта гражданского неповиновения, должен быть поощрен, а не наказан. Такую аргументацию выдвинула защита. Терри полагала, что родители Дэйва наверняка также выписали университету чек на крупную сумму. Родные Эндрю не обрадовались, что он снова попал в неприятности. Они были против гражданского неповиновения, однако очень любили сына и могли простить ему что угодно. У них водились деньги, но не слишком много. Дейв, в отличие от Эндрю, был рожден в достатке. Их третий друг Майкл тоже сумел выпутаться из этой истории. Так что Терри не понимала, почему она сейчас так нервничает, Все с Эндрю будет в порядке. Не было никаких причин думать иначе. Так почему же у нее внутри все трепетало? Почему она не верила в это? Возможно, дело во вчерашней ссоре с Беки по телефону. Открылась входная дверь, Вошел Эндрю. Он сразу проследовал на кухню и взял себе пиво. Потом вернулся, уселся на диван и положил голову на колени Терри. Теперь он смотрел на нее снизу вверх. «Привет», — сказал он. «Хороший вид открывается». Она почти улыбнулась. «Спасибо, но ты убиваешь нас ожиданием». «Что произошло?» Эндрю снова посмотрел на нее. Затем сел, открыл банку, сделал глоток. «Меня отчислили». «Ты резастыла? «Подожди, что? Отчислили? Они вышвырнули тебя». Да и в шоке замотал головой. «Пожалуйста, скажи, что ты шутишь», — произнесла Терри и взяла Эндрю за руки. Они дрожали, и ей не сразу удалось успокоить любимого. «Хотел бы я, чтобы это была шутка», — Эндрю пожал плечами. «Но я знал, что это может случиться, и я приму последствия». «Последствия». «Скоро новый призыв. Жеребьевка на следующей неделе», — воскликнул Терри. До 1973 года в США отбор призывников осуществлялся по жребию, лотереи. В 1969 году в ходе такой армейской лотереи определялось, кто отправится на войну во Вьетнаме. Первыми призыву подлежали молодые люди 1945-1950 годов рождения. Каждому из дней года были присвоены номера от одного до трехсот шести, и те мужчины, чей день рождения выпадал в лотерее, шли на войну. Тыри знала, что от этих слов никому не станет легче, но они вырвали сами собой. Перед глазами стоял образ Эндрю в солдатской форме. Этого не может происходить на самом деле. — Я знаю, — сказал Эндрю, — будем надеяться, что в этой лотерее мой номер не выпадет. У меня есть право снова подать документы в университет через полгода. Нужно только продержаться до этого времени. Да и впритих. Тыри никогда не видела его таким молчаливым. Шесть месяцев — это целая вечность для здорового мужчины в преддверии военного призыва. «Ты можешь поехать в Канаду», — сказала она. «Нет», — ответил Эндрю, — «здесь моя семья, мои корни. Я прекрасно понимал, что делаю, а это...» Последствия. Я не стану предателем моей страны. дэв да снова замотал головой. Это нечестно, дружище. Может, наш адвокат еще может как-то решить? Это я виноват. Нет, твердо сказал Эндрю, я уже сам все решил. Ты рехватил порыв гордости. Такое же чувство она испытала в студенческом кафетерии, когда ребята вбежали туда в знак протеста. Но сейчас. Она гордилась им даже больше, чем тогда. Возможно, Эндрю был избалованным. Возможно, у него жизнь складывалась проще, чем у нее. Но теперь он показал, что стал взрослым. «Я люблю тебя», — вырвалась у Терри. И Эндрю улыбнулся ей в ответ. «По-настоящему». «Я тоже люблю тебя, милая. Видишь, этот день не так уж плох». Терри была не согласна. Что толку от маленьких побед... когда кругом идут большие войны. Это был очень плохой день».